Глава двадцать седьмая. Сорок обезьян. Утром все собрались у очага. Дождь закончился к рассвету, а небо оставалось низким и серым, обещая к полудню снова пролиться на землю. Но цикады уже пели, заглушая стеклянный фурин, который напоминал о доме. Мика спустилась к завтраку последней, едва сумела оторвать себя от постели. На рассвете заглянул Шин. Сахапка из заклинаний, которые моментально стёрли с кожи синяки и царапины. Мика уже поняла, что чем меньше раны, тем легче справляются заклинания. Когда Сэнга ранила её ножом, рана затягивалась долго, оставив после себя большой шрам между рёбрами. Когда Шин ушёл, Мика снова заснула и проснулась от того, что её разбудил Юрий с новостью о том, что все уже собрались внизу. Макота сидел вдали от очага, прислонившись к стене, мрачный и бледный, и пил чай. Хидеус, сутулившись, сидел на ингаве. Ханза стоял рядом. Шин заваривал чай, а Райден с Кёко устроились напротив. Райден держал ее за руки и что-то тихо говорил, она кивала и отвечала еще тише, то и дело, глядывая с на ингаву. Она же заметила Мика первой. расплылась в улыбке и похлопала по соседней подушке. Волчёнок, иди к нам. Кёка отодвинулась от Райдена и подтянула свободную подушку поближе к себе. Задумалась на мгновение и сама сдвинулась на неё, чтобы Микка села рядом с Райденом. Ты как раз вовремя. Я умираю с голоду. Доброе утро, сказал он, когда Микка села. Доброе утро, подхватил Шин, ставя перед ней чашку матча. Доброе утро, поздоровалась Мика слегка поклонившись. Макото сделал вид, что разглядывает что-то чрезвычайно интересное в своем чае. Доброе утро, вернулся Сенгава Хидео. Хан, заследуя за ним тенью, кивнул. Завтрак проходил не складно. Сказывались воспоминания о вчерашней ссоре с Макото и неутешительные вести о здоровье Хидео. Пытались улыбаться и говорить о погоде и еде, но выходило неловко и скомкана. Кёкко нарачит громко шутила и смеялась, Макото так и сидел в стороне в мрачном молчании. Все вздохнули с облегчением, когда завтрак завершился и пришло время говорить о делах. Это тоже было не просто, но уже по-другому, честнее. И когда мы выдвигаемся, спросил Макото, когда Шин рассказала положение Хидео, а Райден развернул карту и описал предстоящий маршрут. На закате, сказал Райден. Но ты остаёшься. Что? Почему? Макото вскинулся, но тут же скривился, схватившись за рёбра. Вот поэтому, ответил Райден. Тебе нужно восстановиться, и кто-то должен присмотреть за Хидео. Я в порядке. За принцем пусть Шин смотрит. И у него есть этот, Макото кивнул на Ханза. Я не могу остаться, сказал Шин. В храме могут быть заклинания, известные только монахам. Я до того, как покинуть землю людей, служил сияющей богине и знаю некоторые тайны её обители. Важно то, что ты ранен, Макото, начал Райден. Не хочу, чтобы я вас задерживал, хочу, чтобы ты выздоровел. Райден прав, Макото, сказал Шин. Тебе нужно ещё хотя бы пару дней отдохнуть, а мы не можем столько ждать. И ты, в отличие от Ханза, знаешь эти места, и если что, сможешь их увести. Хотя я сомневаюсь, что хранители сумеют сюда пробиться, мы с Райденом обновим защитные заклинания перед уходом. Пожалуйста, присмотри за Хидео. Кёко положила ладони на пол и поклонилась. Маркото ничего не ответил, снова прислонился к стене и приложил руку к раненному боку, который, судя по выражению лица, очень ему досаждал. На этом перепалка завершилась, и Райден вернулся к обсуждению планов. Расстояние между брешами составляло несколько часов. Вторая, после той, что в подвале имения Тенго, пряталась в городе Изона. Если они выйдут на закате, то доберутся к полуночи и смогут затеряться в толпе. Третья брешь располагалась в ущелье Ивата, у основания головы великого змея. В этом месте никто из присутствующих не бывал, поэтому придётся быть особенно начеку. Это бреж доставит их в бамбуковую рощу, а оттуда пешком к скалам. Если вопросов нет, собирайтесь и отдыхайте. Райден свернул карту и обвёл всех быстрым взглядом. Вопросов не было. Вечером, как и условились, собрались в подвале. Микав последний раз проверила оружие, свернула кимоно и бусы принцессы Эйко. Шин предложил на всякий случай захватить с собой и положила в мешок, который нёс за плечами Райден. поправила маску тэнгу, которая должна была скрыть её человеческую сущность. Теперь на маске появились две ленты, которые не давали ей упасть. Похожей оказалась и ушина, зачарованная маска кицунэ, белая с красными узорами вокруг глаз, рта, на лбу и острых ушах. Хидео спустился проводить Кёко, и они долго обнимались, стоя вдали от всех. Макото не пришёл. Мика прыгнула в брешь последней На краю обрыва с той стороны её уже ждали Кёкко и Райден, ловко схватили за обе руки и вытянули наверх. Мика оглянулась на пропасть и поспешила отойти от края. Солнце уже село, но небо всё ещё оставалось фиолетово-серым, с бледной рыжей каймой у горизонта. Ты поговорил с Макото, спросила Кёкко, когда они двинулись в сторону леса. Райден с досадой покачал головой. Нет, Мы с Шином долго провозились заклинаниями, а когда я заглянул к Макото, он спал. Придется отложить разговоры до нашего возвращения. Если что, я могу его просто отшлепать. Кёко звонко ударила себя по бедру, хохотнула, обхватила Райдена за шею и шутливо понизив голос, продолжила: "И тебя тоже, если захочешь". Райден закатил глаза, вывернулся из захвата, но засмеялся. Кёко с притворной укоризной протянул он. Что скажет Хидео? Тани принуждённо пожала плечами. А мы его тоже позовём. Вас всех есть за что отшлёпать. Мика с шином переглянулись, и он улыбнулся, как бы говоря, что с них взять. Похоже, подобные шутки его не удивляли. Впрочем, Мика не тоже не удивили. Она уже поняла, что Кёкко не похожа на женщин Хиношимы. Бойкая, смелая, громкая, она ничего не стеснялась и мало заботилась о приличиях. Иногда даже слишком. Но эта смелость притягивала, завораживала и её принимали. Райден-шин, сама Микаи и даже принц Хидэо, который всегда держался безукоризненно вежливо и был наследником престола, воспитанным, чтобы жениться на самой кроткой и благопристойной женщине империи. А если серьёзно, вести себя так крайне неблагодарно с его стороны, продолжала Кёко Благодарность дело добровольное, а макото имеет право со мной не соглашаться, ответил Райден. А как он вообще стал частью вы себя как-то называете? Заговорщики, мятежники, спросила Мика. У нас нет названия, но мама и её сторонники называли себя Газен, сказал Райден. Даже символ был наш семейный герб. Он достал веер, собранный из листьев ветренного клёна и показал Мика рукоять, на которой был выдавлен Аккуратный Футацудома Э, заключенный в золотой круг, две вытянутые запятые, стремящиеся закрутиться в спираль. Мецудома Э – сочетание трех запятых. Ника часто видела на храмах в Хинашиме посвященных ткачу знамен покровителю храбрых воинов. Красиво. Ника разглядывала печать. Я не видела этого знака у тебя в доме. Райден усмехнулся и спрятал веер. Отец стёр его ото всюду прежде чем уйти. Сказал, что я не имею права его носить, хотя это даже герб не его клана. Впрочем, это не помешало отцу его присвоить. Отвечая на твой предыдущий вопрос, Макото я однажды выручил, и он решил последовать за мной. Выручил, прыснула Кёко и взяла Мика под локоть. Не слушай его вот тошнотворно скромную болтовню, волчонок. Райден спас Макото жизни. Братья травили его за то, что он полукровка, старшие, младшие, даже слуги. Макото питался объедками и ходил в обносках. Он был скорее щенком для забав, а не членом клана. Его даже не учили писать и читать. Отцу дела не было до его благополучия. Хватало того, что Макото изредка попадался ему на глаза, напоминая о погибшей возлюбленной. Скажу честно, я подозреваю, что он бы не сильно расстроился, если бы кто-то из братьев Макото прибил, что они порой и пытались сделать во время своих жестоких игр. Он сам тебе это рассказал. У Мико перехватило дыхание от картин, которые она представила. Ага, мы как-то пытались все друг друга перепить. Она кивнула на Райдена с шином, и я, конечно, выиграла. А Макото Надрался так, что всё разболтал во всех подробностях, рыдал как детёныш. И мы решили, что его история не выйдет за пределы нашего круга. Мягко напомнил Шин. Она и не выходит, отмахнулась Кёко. Он же всем нам рассказывал, как братья силой наряжали его в женскую одежду и заставляли. Кёко. Достаточно, оборвал её Райден, и Мика услышала в его голосе угрозу. Коко в ответ оскалилась, но уступила. Мика тоже настаивать не стала, хотя её и распирало от любопытства, но такой пересказ казался нечестным по отношению к Макота. В общем, однажды братья решили, что очень весело будет привязать Макота к дереву, поставить ему яблоко на голову и пострелять из лука, продолжила она уже более будничным тоном. Первая стрела попала в ствол, вторая пролетела мимо. А вот третья вышибла бы макото мозги, если бы Райден вовремя не вышел. Мы с мамой прибыли с визитом вежливости к ним в гости, и меня отправили поиграть с детишками в сад, пояснил Райден. Потом оказалось, что мама пыталась завербовать главу клана Куров Газен, но тот отказался. Райден заслонил макото своим крылом. Кёко взмахнула рукой, изображая крыло, а потом выбил всю дурь из его братьев. Думаю, это была основная причина отказаться от Макото. Ухмыльнулся Райден. Я сломал его старшему сыну ичира руку и пару рёбер. Сколько вам было лет? спросила Мика. Мне 15, Макото 12. Он умолял забрать его с собой и сказал, что будет моим слугой. Но, разумеется, мы не могли так сделать. Райден вздохнул, нахмурился и засунул руки в прорези хакама на бёдрах. Ему явно не нравилось вспоминать этот момент, поэтому я подарил ему свой танто, чтобы он мог себя защитить. И что случилось потом? Мика затянуло дыхание, понимая, что история еще не окончена. Через месяц этим танто он зарезал двух своих братьев, пока те спали. Мрачно сказал Райден. Зарезал бы и остальных четырех, но проснулся и Чира и избил его до полусмерти. У Мика тоже с волосы на затылке встали дыбом, а в горло подкатил ком. Отец наказал его. Кёко расхохоталась. Мы говорим о клане Кура, волчонок. Она стукнула Мика по плечу. Отец выделил ему место за общим столом, порекомендовал в личные слуги Кацуми и сделал третьим по очереди наследником, хотя до этого Макото на наследство вообще претендовать не мог. В клане Кура закон простой. Хочешь что-то получить, Убей своего брата. Кёко опять захохотала, а вот Мика было совсем не до смеха. Она вспомнила, как боролась с Ичиро в рёкане, какое дикое звериное возбуждение искрилось в его рубиновых глазах, когда он душил её. Будто ничего приятнее умирающей от его рук женщины в его жизни не существовало. Мика не сомневалась, она не была первой, и другим повезло меньше. По спине пробежали мерзкие липкие мурашки, сердце ускорилось, дышать стало сложно. Тело сковал животный страх, коленки задрожали. И Мика интуитивно стала цепляться взглядом за деревья и камни, стараясь отвлечься и не поддаваться на крывшему её необъяснимому, но смертельному ужасу. Она постаралась незаметно выдохнуть, хотя лёгкие слушались с трудом. Пальцы Райдена коснулись тыльной стороны её ладони. легко, мимолётно, будто случайно. Но страх схлынул, испуган осёжился из-за тех где-то у позвоночника. Мика ждала, когда вокруг разольётся запах дождя и весенней валеса, которыми пахло магия Райдена, но ничего не почувствовала. Изона горел сотнями рыжих огней, и словно огромный корабль стоял посреди затопленных рисовых полей. Нет, он стоял над полями Прочные каменные опоры поддерживали высокие дома с изогнутыми крышами, между которыми безумным лабиринтом велись переходы, балконы и мосты. Башни с десятками крыш, маленькие домики, практически взгромоздившиеся друг на друга, поросшие мхом и плющом и обвешанные андонами. Издалека город можно было принять за настоящую гору, пёструю и яркую, зависшую над землёй. Сомнений быть не могло. Здесь не обошлось без магии. В воде, прямо среди риса, плавали, взбираясь друг к другу на спины, рыжие карпы. Их было так много, что можно было зачерпывать воду ситом, подхватывая при этом с десяток рыбин за раз. И куда нам? спросила Кёко. Райден указал на самую высокую башню в центре города, у которой Мика насчитала 12 крыш. В небо над самым шпилем Подойдем поближе, и я подниму вас наверх по одному. А эти древние йокай не могли открывать бреши в более удобных местах. Вздохнула Мика. Сама каждый раз задаюсь этим вопросом. Подхватила Кёко. Вечно приходится залезать демону в задницу, чтобы до них добраться. Если я правильно понимаю устройство бреши, вклинился Шин, закрывая маской лицо, то их нельзя открывать там, где хочется. Магия печати сильная, но неравномерная. Где-то её нити сплетены тоньше и слабее, заклинание находит эти места и образуется брешь. Но лично мне ни одной открыть не удалось. Высшие её кай, создавшие их, были невероятно могущественны, но даже их сил не хватило, чтобы снять печати. Возможно, если бы у них хватило ума объединить усилия, что-то бы и вышло, ухмыльнулся Райден. Но они предпочли просто открыть брешь, избежать или вообще ни во что не вмешиваться и исчезнуть. Я слышала, что некоторые обратили свои тела в камни, сказала Кёко, чтобы заснуть и переждать. Сложно понять ее кайф, которым уже не одна тысяча лет. Пожал плечи Мишин. Они смотрят на мир совсем иначе, и мало что из его перепяти или наших бед им интересно. И как их в этом винить? Нежелание что-то менять сначала их, а потом их хранителей привели нас сюда, раздраженно сказал Райден. Гибели моей семьи и целого острова, который мы называем домом, за костинеллы старики не хотят понимать, что мы просто не можем жить как прежде. Они слишком ценят свое спокойствие и не видят, что именно это их и погубит и всех нас заодно. Эй, что за выражение? Не очень-то уважительно по отношению к старшим. Я вообще-то тоже закоснелый старик, рассмеялся Шин. По меркам Юкаев мы с тобой в самом расцвете молодости, хихикнула Кёко и соблазнительно повела обнажённым плечом. Хотя про Акиру того же не скажешь. Его рот уничтожили, Кёко. Всю его семью вырезали как скот. Тон Шин стал жёстким, слова отрывистыми. После такого отгородиться от людей Самое миролюбивое решение, которое он мог принять. Вырвать Райдану крылья, превратить тебя в пленника, избить Мику и убить её сестру это тоже миролюбиво, огрызнулась Кёко. Раньше он даже смотреть на оружие не мог. В каждом из нас спит чудовище, сказал Шин. И разве есть среди нас хоть кто-то, кто ни разу его не выпускал, а? Кёко та скалилась, рычала от раздражения и стиснула кулаки. Почему ты продолжаешь его защищать? Я его не защищаю, я его понимаю и поэтому знаю, что он не отступит. Но надеюсь, когда мы снимем печать из острова, со временем сможет смириться. Кёкка в ответ проворчала что-то о том, что ей плевать с чем-то о Кире придется мириться. Мика ее уже почти не слушала. Разговоры об Акире вызывали тошноту. Она не хотела его понимать, чтобы он там не защищал. Это не вернёт ни Хатару, ни прежнюю Мику, ни крылья Райдена. Плевать, что он чувствует, если это не отчаяние и не раскаяние. Хотя и его раскаяние ей уже было не нужно. На первый уровень города с земли вёл красный деревянный мост, увешанный фонарями, вокруг которых медленно кружили золотистые точки, напоминавшие светлячков. Поднявшись на вершину моста, Райден осмотрелся, выискивая подходящее направление среди хитросплетений переходов. Двое юкаев, похожих на котов, с острыми ушами на макушках и короткими обрубленными хвостами, сидели на мосту, свесив басы и ноги, и рыбачили. На незнакомую компанию они не обратили никакого внимания, увлеченные своим занятием. Но Мика все равно не удержалась и поправила маску. Улицы, если их можно так назвать, были полны народу. Огромная жаба висела бильёны на верёвки, натянутые между мостами. С другой стороны, тем же самым занималась сгорбленная бабуля с четырьмя глазами и руками. Они переругивались, опасаясь, что каждая займёт на верёвке место больше, чем полагается. Выши ёкай с длинным хвостом, как у ящерицы, и круглыми глазами, глядящими в разные стороны, ловил светлячков в свой бумажный фонарь. На одном из переходов Еще выше, ближе к завтрашнему солнцу, Ёкаи раскладывали для сушки рис на больших бамбуковых сетках, жалуясь, что в этом году его будет гораздо меньше, чем в прошлом. Чем выше поднималась Мика, тем ухоженнее и больше становились дома, богаче одежда, пестрее лавки и ароматнее едальни. Ёкаи ели и пили, сидя на улице, любуясь на ночной пейзаж и никуда не спешили. Заветная башня то приближалась, то отдалялась из-за сложного переплетения переходов, и Мика подумала, что они возникали стихийные и постоянно достраивались жителями домов, а оттого и стали жутко запутанными и неупорядоченными. Над многими была крыша, что, наверное, очень облегчала жизнь в дождливые дни. Когда они зашли в очередной крытый переход, Райден остановился и прищурился. Что-то не так. Мика оглянулась, но ничего не заметила. Кёка тоже была насторожённой. Лица Шина под маской она не видела. Поколебавшись мгновение, Райден всё же двинулся вперёд, тихо ругаясь, а Мика наконец поняла, что не так. Вокруг было пусто. Ни одного жителя. Мика обернулась и увидела, как Кёка надевает на лук тетиву. "Готовь меч, волчёнок", тихо сказала она. За нами пришли. В следующее мгновение на мост с крыши запрыгнула дюжина обезьян в доспехах, с обеих сторон преграждая путь бушизару-хранителей. "Кёко, не подпускай их сзади", скомандовал Райден и достал веер. Бушизару выхватили мечи. "Не теряем время, бежим к башне". С этими словами он взмахнул веером, разбрасывая противников спереди, буквально сдувая их с моста. За свистели стрелы, Кёка сбивала, бросившегося в атаку с другой стороны. Они побежали, ринулись сквозь стражников, которые еще не успели подняться. Один схватил Мика за ногу, но она пнула его в красную морду так сильно, что Бушезару упал с моста, чудом успев схватиться за опору перил. Что демоны безны происходит? Мика перепрыгнула через стражника и вырвалась с моста вслед за Райдном. Но тут же едва не упала, заметив лучников. Бушизару поджидали их на крышах домов. Они спустили тетиву одновременно. Большая часть Райденс бил веером и увлёк Мико под защиту нового перехода. Она то и дело оглядывалась. Кёко и Шин бежали следом, невредимые. Как Бушизару узнали, где их искать, как сумели устроить засаду, думать под цвет стрел за спиной было сложно. Сердце тое дело замирало от страха за себя и друзей, которые мчались следом. Мика бежала так быстро, что мышцы ног выли, лёгкие пекло, а дыхание вырывалось с хрипом. Бушинзару не отставали, с громкими криками прыгали по крышам и пускали стрелы, но опешули и остановились, когда Райден привёл их на улицу полную народа. По толпе бушинзару стрелять не решались, подарив беглецам короткую передышку. Но юкаи, увидев стражу с нацеленными на них стрелами, испугались, закричали и начали толкаться, так что пробиться сквозь них было сложно. Кто-то в ужасе перевернул прилавок, зазвенела посуда, вспыхнул, загораясь бумажный фонарь, а за ним разлитое на мост масло. "Раступитесь, все в стороны!" кричали бушизару, но народ, уже перепуганный до смерти, их не слышал, спасаясь от огня и оружия. Стражники стали их распихивать. Кто-то из жителей не удержался на ногах и полетел вниз с моста. В ужасе их закричала женщина, заплакали дети, и это усилило всю общую сумятицу. Мика старалась не отвлекаться и не терять из виду спину Райдена. Её зажало между двух жаб в кимоно, но тут же вытолкнуло дальше, в ещё более плотную толпу. Она пихала перепуганных ёкаев локтями, но обезумевшая толпа её почти не замечала. тащила в противоположную сторону от Райдена. Райден! Мика наугад вытянула руку, и ее тут же схватила знакомая шершавая ладонь. Разделимся, крикнул Райден через плечо. Разными путями идем к башне. Я заберу Мика, потом подхвачу каждого из вас. Кёко кивнула и тут же исчезла из виду, затерявшись в толпе. Шин развернулся в обратную сторону. Мика хотела было запротестовать, но Райден крепче сжал ее руку и притянул к себе. и они взлетели, перепугав толпу ещё больше. Стрела про свистела у Мика прямо над духом, вторая сбила с неё маску. Мика вскрикнула, но маска осталась при ней, легла на спину, повиснув на лентах. Райден выругался и взмахнул веером, резко набирая высоту и уходя к башне туда, где стрелам их уже было не достать. Мика прижалась к Райдену и за всех сил вцепившись в стенгу обеими руками. Так быстро они удалялись от земли и так стремительно уменьшался город. Они подлетели к вершине башни, но их уже ждали. Пять бушизару нацелили луки и спустили тетиву. Райден заслонился веером, стрелы не попали в цель, но ветер перестал держать. Прыгай! Райден разжал руки, и Микав с криком полетела на крышу. Упала на спину и изо скользила вниз, изо всех сил хватает за черепицу и с ужасом глядя на приближающийся край. Райден взился вверх и буквально сшиб с собой одного из бушезару, и тот с криком мужаса полетел с башни вниз. Мика наконец смогла замедлиться, чудом увернулась от стрелы, встала и рванула к стражнику, пока тот не успел положить новую стрелу на тетиву. Он отскочил, уходя от ее меча, а Мика едва не упала. На неровной черепице обувь стала ей врагом, тогда как ловкие басы и лапы Бушезару давали ему преимущество. Он, заметив неуверенность Мика, осклабился, и маленькие глазки на красной морде победно заблестели. Один черный, а другой белый, слепой, заключенный в ростерк безобразного шрама от чьей-то коктейльной лапы. Бушезару отбросил лук, выхватил меч и ударил целист точно в голову. А Мика, едва успев выставить защиту клинок, наконец поняла, что брать ее живой больше никто не собирался. Что-то изменилось. Хранителем она была больше не нужна. Стражник ударил снова, на этот раз в бок, но Мика была готова и отбила его катану своим мечом. Подскочила ближе, ударила локтем в горло. Черепица под ногой поехала, и они вместе с обезьяны рухнули и покатились вниз. Мяч, выпавший из рук, зазвенел где-то сбоку. Крыша закончилась быстрее, чем думала Мика. Огни соскользнули с неё и попрощались бы с жизнью, и если бы Бушизару не успел ухватиться за край цепкими пальцами, а она сама вцепиться в его одежду. Сердце заколотилось как сумасшедшее, горло сдавило, и Мика зажмурилась, не позволяя себе посмотреть вниз. Бушизару задёргался, пытаясь бросить её с себя. Но пальцы Мика окаменели и не отпустили бы стражника даже если бы она сама этого хотела. Кулак Бушизару колотил её по голове, но Мика терпела, пытаясь сбросить оцепенение. Выбора у неё не было. Сжав зубы, Мика усилием воли разжала пальцы и полезла вверх по телу стражника. Он заверещал, но не мог стряхивать её слишком рьяно, упал бы сам, и Мика продолжила упорно ползти наверх. Стараясь не думать о том, что от смерти ее отделяют пять пальцев обезьяны, Бушезар уругался, но больше не сопротивлялся, позволяя Мика использовать себя как канат. Добравшись до края крыши, она подтянулась и толкнулась ногой от головы стражника и со стоном забросила себя наверх. Мышцы окаменели от перенапряжения, и Мика не сразу смогла встать. Помоги, простонал стражник, и она удивленно обернулась. Мика не знала, чтобы Шизару умели говорить. Пожалуйста. Она сомневалась. Он пытался убить ее и убил бы, если бы Мика не... Она свесилась с крыши. Давай руку. Крепкая обезьяне ладонь нашла ее ладони и до боли сжала. Мика отклонилась назад и изо всех сил потянула, молясь о том, чтобы ноги ее не соскользнули. Демоны безныш, чтоб тебя! Закричала она от натуги, но тут напряжение ослабло, и она полетела на спину. Бушизару сумел подтянуться и забраться на крышу. Несколько мгновений он стоял над Мика, а она во все глаза глядела на него краем глаза, пытаясь отыскать меч, который обронила. Оружие было совсем недалеко, лежало у края крыши, но успеть для она дотянуться. Нет. Бушизару отберёт её жизнь гораздо быстрее. Ты у меня в долгу. Крикнула Мика: "Я спасла твою жизнь!" Стражник раздул ноздри, недовольно глядя на неё зрячим глазом, и, помедлив, отступил. Огляделся по сторонам и побежал прочь, оставляя Мику одну. Она облегчённо выдохнула и поспешила подобрать меч. Райден сражался неподалёку, сразу против троих бушизаро, и делал это так ловко и быстро, что Мика едва успевала следить за молниеносными и точными движениями его катаны. Отсёк одному противнику ногу, а следом и голову, залив крышу кровью. Голова полетела с крыши, тело упало и покатилось следом. Но Райден даже не посмотрел в его сторону. Он был полностью увлечён битвой, чувствовал себя уверенно и твёрдо стоял на ногах, решителен и смертельно опасен. Мика даже представить себе не могла, На что он был способен с крыльями? Второго Бушизару он разрубил наискось одним точным ударом, схватил тело за шиворот и швырнул в другого стражника, разворачиваясь к последнему. Бушизару с криком бросился на Райдена и даже сумел нанести несколько ударов, ни один из которых не достиг цели. Зато клинок Райдена добрался до него и проткнул, как пойманных на фестивале крабов. Он выдернул катану из тела и пнул умирающего противника в грудь, сталкивая с крыши. Единственный оставшийся в живых Бушизару выбрался из-под мёртвого тела собрата и быстренько дал дёру. Райден провёл его взглядом и тяжело повернулся к Мика. Одежда и лицо его были залиты кровью, чёрные глаза хищно блестели. Райден протянул раскрытую ладонь, тоже в красных каплях. И мика крепко схватилась за неё, возвращаясь в его объятия. Райден оттолкнулся от крыши, взмыл над шпилем башни и ворвался в невидимую брешь.